Глава ч е т ы р н а д ц а т а Деннис х о р р н вошел в кабинет с самым деловым видом, но, обнаружив, что мы не одни, остановился, затем сделал несколько шагов вперед, узнал Крэмера и снова остановился. Именно тогда я подумал, что он собирается улепетнуть. «О -о -о — о воскликнул он. — Я не хочу мешать вам! — Вы нам вовсе не мешаете! — заверил его Крэмер. — Присаживайтесь. Мы как раз беседовали о вас. Если вы хотели сказать что-нибудь, пожалуйста. Мне уже известно, как вы оказались здесь. Учитывая обстановку и обстоятельства, включая трудную ночь, проведенную у нас, следует признать, что Хорн держался довольно хорошо. Ему пришлось принимать мгновенное решение. — Следует ли и как именно менять сейчас свое поведение из-за неожиданного присутствия представителей закона? Видимо, ему это удалось, когда он ставил стул между Стеббинсом и Крэмером. Усевшись, Хорн посмотрел на Крэмера, затем на Вульфа и снова на Крэмера. «Я рад, что вы здесь!» — заявил он. «Я тоже!» — кивнул Крэмер. — Потому что, хотя я и не согласен, — продолжил Хорн, о — вы можете считать, что я должен извиниться перед вами. Он понизил голос. — Прежде всего потому, что у вас могло создаться впечатление, будто мне следовало сообщить вам о разговоре между мной и миссис Фром вечером в пятницу. — Но вы уже рассказали нам о нем, — заметил Крэмер, не сводя пристального взгляда с Хорна. о — Да, но не полностью. Нужно было принять весьма трудное решение, я его принял. И тогда оно оказалось мне единственно правильным. Но сейчас я уже не уверен в этом. Дело в том, что миссис Фром рассказала мне нечто об ассоциации помощи перемещенным лицам, причем эти данные, если они станут широко известными, могут скомпрометировать ассоциацию. Она была президентом, а я юрисконсультом ассоциации. и потому все сказанное ею должно было рассматриваться как строго конфиденциальное обычно й юрист не имеет права разглашать подобные сообщения и мне пришлось решать не является ли этот конкретный случай таким когда интересы общественности превалируют над частными и я решил что ассоциация имеет полное право рассчитывать на мое благоразумие я думаю запись покажет что вы что-то скрывали. «Полагаю, так и будет», — признал х о р р н «Возможно, я даже утверждал, что рассказал вам все, что было сказано в тот вечер». Он попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. «Я принял решение, вот и все. Но теперь думаю, что это неправильно. По крайней мере, теперь я хочу изменить его. В тот вечер после обеда». Миссис Фром отозвала меня в сторону и сообщила нечто, буквально потрясшее меня. По ее словам, она получила информацию о том, что кто-то, связанный с ассоциацией, снабжает шантажиста или шайку шантажистов фамилиями лиц, нелегально приехавших в США, после чего эти несчастные становятся объектами вымогательств. Что ш а н т а ж и с т о м или главарем шантажистов? является некий Мэтью Бёрч, которого убили во вторник ночью, что к этому делу причастен некий и г а н и что? — И вы сейчас адвокат Игона? — перебил Крэмер. — Нет, это было ошибкой. И я действовал под влиянием минутного порыва, а когда подумал, сказал ему, что не могу выступать в качестве его адвоката. Миссис Фром также рассказала, что местом в с т р е ч банды шантажистов, был гараж на 10-й авеню и дала мне адрес. Она хотела, чтобы я приехал туда в пятницу около полуночи. Сообщила, что слева от входа в гараж имеется кнопка звонка, что я должен дать два коротких, один длинный и один короткий звонок, после чего спуститься в подвальный этаж. Она предоставила целиком на мое усмотрение, как мне вести себя с теми, кого я застану там, я особо подчеркнула, что самое важное — предотвратить любой скандал, который может скомпрометировать ассоциацию. Это было так похоже на нее — всегда заботиться только о других и никогда о себе. х о р р н замолчал, очевидно, от волнения. — И вы побывали там? — поинтересовался Крэмер. — Вы же знаете, инспектор, что нет. «Как мы с женой уже рассказывали вам, я проводил миссис Фром до машины, вернулся и лег спать. Я сказал миссис Фром, что подумаю над ее сообщением. Вероятно, я решил бы поехать в гараж на следующий вечер. Но утром стало известно о смерти миссис Фром. И это ужасная новость». Корон снова замолчал, но после небольшой паузы продолжил. «Честно говоря, я надеялся, что вы найдете убийцу». И тогда станет ясно, что между преступлением и делами ассоциаций нет никакой связи. Именно поэтому я умолчала об этой части разговора с миссис Фром. Однако прошло воскресенье, прошел понедельник, и я начал опасаться, что сделал ошибку. Вчера вечером я решил предпринять кое-что. Около полуночи я подъехал к гаражу и действительно нашел кнопку звонка, нажал ее, подавая сигнал, как сказала миссис Фром. Я направился было к лестнице внутри гаража, чтобы спуститься в подвал, как на меня напал прятавшийся где-то поблизости человек и, угрожая револьвером, привел в маленькую комнату в подвале гаража. Внизу у лестницы стоял другой человек, тоже с револьвером. Я узнал его. Это был Арчи Гудвин. Хоран кивнул мне, но я не ответил. «Мы с ним встречались здесь в субботу вечером». Гудвин велел еще одному человеку, тоже вооруженному, поставить меня к стене, что т о и сделал. Этого человека я видел вчера утром, когда он заходил ко мне в офис, назвавшись Леопольдом Хеймом и... «Знаю», — прервал его Крэмер, — «вначале расскажите все о том, что произошло в гараже». «Конечно, инспектор, как вам угодно». Вскоре Гудвин обратился к этому человеку, называя его «Солом». и велел провести меня в комнату. Там было еще трое мужчин один, явно с Гудвином, а двое других связанные, лежали на полу. Гудвин сказал, что позвонил Ниро Вульфу и извинился передо мной. Затем, после краткого разговора с двоими на полу, он сказал, что они совершили тяжкие преступления, и он собирается отвезти их к Вульфу для допроса. Одному из них, которого он назвал Игоном, Гудвин сообщил, что я юрист, и, возможно, смогу представлять его Игона интересы. Игон обратился ко мне с соответствующей просьбой. И я ответил согласием, хотя сейчас должен признаться, что поступил необдуманно. Не в качестве оправдания, а в качестве объяснения могу сказать, что, давая согласие, я, очевидно, не совсем еще пришел в себя. Со мной грубо обращались и угрожали оружием. Разумеется, я категорически возражал против насильственной доставки этих лиц в дом Вульфа. Как бы там ни было, я согласился представлять Игана. Приехал с ними сюда, и меня продержали здесь всю ночь, я... «Одну минуточку», — вмешался я, — «поправка. Никто вас здесь не удерживал. Я несколько раз предлагал вам уйти». «Да, но вы задерживали их». а я был связан глупым обязательством, которое взял на себя. И еще раз заявляю, что совершил промах и сожалею об этом. Учитывая все произошедшее в последнее время, я должен констатировать, что смерть миссис Фром в какой-то степени может иметь отношение к делам ассоциации или к кому-то из ее сотрудников. И в этом случае я должен выполнять свои обязанности. Это я и делаю сейчас». «Вполне искренне, полностью и, надеюсь, с пользой!» Хоран вынул носовой платок и вытер лоб, лицо и шею. «Я не имел возможности привести себя в порядок утром!» Извиняющимся тоном произнес он. «Это было наглейшей ложью. Рядом с гостиной у нас ванная комната. И ночью Хоран несколько раз заходил туда, если утром, видимо, еще не решив, быть!» искренним и полезным, не желая ни на минуту выпускать Игона из виду, он не захотел пойти умыться, это его личное дело. Взгляд к р е м е р а мягче не стал. — Разумеется, мы всегда признательны за помощь, мистер Хорн, — заметил он, — даже когда она предлагается нам позднее, чем следовало бы. А кто слышал вашу беседу с миссис Фром? Никто. Как я уже говорил, она отозвала меня в сторону. Вы рассказывали об этом кому-нибудь? Нет, она запретила мне. Кого именно она подозревала в причастности к этому делу? Я уже сказал вам. Мэтью Бёрча и человека по имени и г а н Не то. Я имею в виду из ассоциаций. У меня э, создалось впечатление, что из ассоциации она никого конкретно не подозревала. От кого она получила информацию? Не знаю. Она не сказала. Но этому поверить трудно. Кремер с трудом сдерживался. Ей было известно много деталей. Фамилии Бёрча, Игона, адрес гаража, даже наличие звонка и условный сигнал. «И она ничего не говорила, как узнала обо всем этом?» «Нет». «Но вы спрашивали ее?» «Конечно. Она ответила, что ничего больше сказать не может, так как все это было сообщено ей по секрету». Мы все уставились на Хорона, а его глаза с распухшими красными веками и длинными загнутыми ресницами в упор смотрели на Кремера. Мы знали, что х о р р н нагло лжет, и он прекрасно понимал это, но пытался выкарабкаться. Он должен был придумать какое-то объяснение для своего визита в гараж, и особенно того, что ему известно о кнопке и условном сигнале. Пока он неплохо справлялся с этим. Миссис Фром не было в живых, и он мог приписывать ей все, что угодно. Берч тоже был покойником». и х о р о н ничем не рисковал, называя его главарем банды. Но вот с и г а н о м конечно, было сложнее. Не упомянуть о нем адвокат не мог, поскольку тот находился рядом в соседней комнате, и вместе с тем совершенно исключалось, чтобы Хоран мог быть адвокатом Игона, ибо Игон оказался шантажистом, деятельность которого была разоблачена, причем это разоблачение... компрометировала ассоциацию, юрисконсультом которой х о р р н состоял. Таким образом, приходилось пожертвовать Иганом и отдать его на растерзание. Так понимал ситуацию я и, насколько можно было судить по выражению лиц, все остальные. Наконец Крэмер вопросительно взглянул на Вульфа, и тот утвердительно кивнул. — Перли, приведи сюда и г о н а приказал Крэмер. Стеббинс вышел, Хоран поерзал на стуле, затем выпрямился. Положение для него еще более осложнялось, но он сам напросился на это. — Вы, конечно, отдаете себе отчет в том, что этот бандит вряд ли является надежным свидетелем, — заявил Хоран, обращаясь к Крэмеру. Крэмер что-то промычал. — Гудвин, — сказала, — поставьте стул для Игона рядом с собой. Я сделал так, как велел Крэмер. Таким образом, Стеббинс оказывался между Игоном и Хороном. Правда, Вульф мог видеть Игона только в профиль, но у Вульфа это никаких возражений не вызвало. Как только Стеббинс привел Игона и усадил на приготовленное мной место, и г а н сейчас же уставился на х о р н а но тот даже не посмотрел на него, так как не сводил глаз с Крэмера. «Вы л о р е н с и г а н начал Крэмер, — «известный также как Липс и г а н «Да, это я», — крипло подтвердил и г а н откашливаясь. «Я инспектор полиции, а это Нира Вульф. Скоро мне доставят подробное досье на вас. У вас есть судимости?» и г а н явно заколебался, а затем заявил. — А вы все и узнаете из досье. — Я спрашиваю вас. — В досье должно быть точнее. Я мог забыть. Сидящий рядом с вами Арчи Гудвин доложил мне все, что произошло вчера, начиная с того, как вы приходили в гостиницу на первое виню к человеку, назвавшемуся Леопольдом Хеймом, и до вашей доставки сюда. Мы вернемся позднее к этому, но сначала я хочу пояснить вам. в каком положении вы находитесь. Вы, вероятно, полагаете, что здесь сидит адвокат, представляющий ваши интересы, но это не так. По словам мистера х о р о н а он уже сообщил вам, что не может защищать вас и не намерен браться за это. Он говорил вам об этом? Да. Когда он говорил вам об этом? Примерно полчаса назад. В таком случае вы действительно знаете, что он не представляет вас здесь, как ваш адвокат. Уже сейчас вам может быть предъявлено обвинение по двум пунктам. Вооруженное нападение и попытка вымогательства. По первому пункту обвинения есть два свидетеля, Фред Даркин и Арчи Гудвин, и этого вполне достаточно. Вы, вероятно, думаете, что по второму пункту обвинения... У нас есть только один свидетель, Сол Пензер, он же Леопольд Хейм. Но вы ошибаетесь. Сейчас у нас есть и другие данные в подтверждении его показаний». По словам мистера х о р о н а «Вечером в пятницу надежный источник сообщил ему, что вы занимаетесь шантажом, вымогая деньги от лиц, нелегально пребывающих в США». «Мистер х о р р н теперь заявляет, что его согласие представлять вас в качестве вашего адвоката было дано под влиянием порыва, и он сожалеет об этом. Он сказал, что не намерен защищать таких бандитов, как вы, и... «Не говорил я этого!» — пропищал х о р р н «Я лишь...» «Молчать!» — крикнул Крэмер. «Еще одно ваше слово! Я удалю вас отсюда!» Вы сообщили, что, как вам сказали, и г а н занимался шантажом. Да или нет? Да. Вы заявили, что не будете его адвокатом? Да. Вы называли его бандитом? Да. В таком случае заткнитесь, если хотите оставаться здесь. Резко сказал Крэмер и обратился к и г а н у Я решил, что вам следует знать о заявлении мистера Хоррена. но мы можем обойтись и без его показаний, чтобы подтвердить обвинение вас в шантаже. Леопольд Хейм далеко не первый ваш клиент. И не думайте, что мы не найдем и других ваших жертв. В присутствии мистера Хоррона я хочу спросить вас кое о чем. До вчерашнего вечера вы когда-нибудь видели его? Игон растерянно молчал. «Я жду», — потребовал к р е м е р «Мне нужно подумать», — наконец п р о х р и п е л и г а н «Думайте да поживее, но не обманывайте себя. Вы у нас вот где!» к р е м е р поднял руку и сжал пальцы в кулак. «Я задаю вам простой вопрос. До вчерашнего вечера вы когда-нибудь видели его?» «Да, пожалуй, да. Слушайте, а что, если я предложу вам сделку, а?» «Никаких сделок. Это право прокурора и судьи смягчить приговор за чистосердечное признание. Вам-то должно быть хорошо известно, что они часто делают подобное». «Да, неизвестно это. Ну вот, в таком случае отвечайте на мой вопрос». и г а н глубоко вдохнул и с трудом начал. «Вы чертовски правы. Я встречался с ним и до вчерашнего вечера. И не один раз, а много!» Он повернулся к Хорону и злобно ухмыльнулся. «Правильно! Проклятый трус и предатель! Клевета!» Холодно возразил Хорон и обратился к Кремеру. «Инспектор, вы умышленно подвели его к подобному утверждению!» В этом случае я поведу его еще несколько дальше. Как имя мистера х о р о н а д е н и с Адрес его конторы. Восточная, 41-я улица, дом 121. Где он живет? Граммерси-парк, дом 315. На какой автомашине он ездит? На Крайслере. 51-го года выпуска. Какого цвета его машина? Черная. Какой номер его служебного телефона? Риджуэй, 3-4-1-4-1. А домашнего? Палас, 8-6-3-0-7. Пока довольно. Мистер Хорн, я задерживаю вас как важного свидетеля. показания которого будут весьма существенны для следствия по делу об убийстве. Перли, отведи его в другую комнату. Кстати, кто там сейчас? Даркин и Пензер с Эрвином. Скажи им, чтобы присмотрели за Хороном и возвращайся сюда. х о р о м встал. Инспектор? «Я предупреждаю, что вы делаете серьезную ошибку, о которой вам потом придется сожалеть!» Спокойно и с достоинством заявил он. «Посмотрим, мистер Хорн. Перли, уведи его!» После ухода Хорна в сопровождении Стеббинса, к р е м е р выкинул остатки сигары в корзинку для мусора, подошел было к Вульфу, но увидев, что тот сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, Молча возвратился на свое место, а затем спросил у меня, можно ли его слышать из соседней комнаты. Я ответил отрицательно и пояснил, что стены звуконепроницаемые. В это время вернулся Перли Стеббинс. — Ну хорошо, выкладывай все на чистоту! — обратился Крэмер к Игану. — Хорн, состоит в вашей банде? — Я хочу! — предварительно договориться с вами о сделке упрямо заявил иган черт тебя побери с отвращением воскликнул к р э м е р твоя песенка спета и будь у меня мешок возможностей я ни одной бы на тебя не потратил если хочешь чтобы к тебе потом отнеслись со снисхождением заработай его да поживее итак х о р н состоит в вашей шайке да какую роль он играет — Дает мне указания, как нужно держаться с клиентами, делает наводки, как и в случае с Леопольдом Хеймом, чтоб ему провалиться на месте. — А ты потом передаешь деньги ему? — Нет. — Никогда? — Никогда. Он получает свою долю от Бёрча. — Получал. — Откуда тебе это известно? — От Бёрча. — Как ты стал участвовать в этом? — Через Бёрча. Он сделал мне предложение года два назад, я решил попробовать. Месяца три-четыре спустя у одного парня в Бруклине возникли серьезные неприятности с властями, и Бёрч послал меня навстречу с юристом в известном вам гараже, чтобы тот просветил меня, как поступить. Юристом оказался х о р о н После этого я встречался с Хороном еще раз... «Двадцать!» «И всегда в том же самом гараже?» «Да, и больше нигде. Правда, иногда я разговаривал с ним по телефону». «У тебя есть что-нибудь, написанное Хороном? Что-нибудь, что он присылал или давал тебе?» «Нет». «Ничего?» «Я же сказал, что нет. Трус паршивый». «Кто-нибудь еще бывал на твоих встречах с Хороном?» — А как же, Бёрч? — Но он мёрт. в Кто-нибудь ещё? — Больше никого, — подумав, ответил и г а н Ни разу? — В подвальном помещении с нами никого и никогда не было. Хотя ночной сторож, конечно, всякий раз, когда Хорн приходил, видел его. и г а н оживился. Да — Да-да, сторож видел его. — Не сомневаюсь. Равнодушно заметил Крымер. Но х о р р н резонно спросит, кому можно больше верить? Такому солидному и крупному адвокату, как он, или такому бандиту, как ты, поддерживаемому дружком, про которого он заявит, что ты научил его дать подобные показания? «Я не хочу сказать, что сторож с его показаниями не нужен нам. Мы найдем сторожа и...» «Послушайте, вы это куда?» Внезапно обратился он к Вульфу, который встал с кресла, намереваясь уйти. «В оранжерею! Уже девять часов!» — ответил Вульф, направляясь к двери. «И вы уходите!» — запротестовал Крэмер. «Как раз то самое время, когда...» «Что когда?» — потребовал Вульф. «Я уже сделал для вас все, что мог, и вы больше не нуждаетесь во мне!» «Меня же шантажисты не интересуют, я ищу убийцу. Мое расписание вы знаете, и после одиннадцати часов я снова к вашим услугам. Буду признателен, если вы очистите мой дом от этих подонков. С таким же успехом вы можете продолжить их допрос где-нибудь еще, а не у меня». «Могу», — раздраженно подтвердил Крэмер, вставая. Но в таком случае мне придется забрать с собой Гудвина, Пензера, Даркина и Кеттера. Я не знаю, когда мы закончим с ними. Ну, положим, вы можете забрать только первых троих, так как мистера Кеттера здесь сейчас нет. Но мне он нужен. Где он? Мало ли что вам нужно. Он выполняет мое поручение. Разве вы еще недостаточно получили от меня сегодня? Арчи! «Ты помнишь, куда отправился Ори?» «Нет, сэр, я не могу вспомнить, даже если бы это было нужно для спасения моей жизни». «Вот и хорошо, и не пытайся вспоминать». Вульф повернулся и вышел.